Глава вторая. Вместе с шестью другими новобранцами, к одежде которых были приколоты пластиковые таблички с именами, мир стоял в углу, в углу огромного зала. Новобранцы сбились в кучку на крохотном пространстве, чем-то отгороженным для них столбиками, между которыми были натянуты веревки. С любопытством мир огляделся вокруг. Зал делился пополам длинной стойкой, над которой до самого потолка поднималась металлическая сетка. Светящиеся ленты на потолке испускали унылое сияние, еле заметное среди клочьев пробравшегося с улицы Октябрьского тумана. За сеткой виднелись бесчисленные ряды полок с разнообразнейшим снаряжением, а за стойкой через равные интервалы сидели облаченные в форму клерки. Они сидели совершенно неподвижно, словно замороженные потоками струящегося по цементному полу ледяного воздуха. «Какого черта нас тут держит?» — спросил сосед Мирра. Угрюмая личность, чье лицо было бы синим от пробивающейся щетины, не будь оно желтовато-серого цвета. Вследствие холода. Его табличка гласила «Рядовой коп фар. Сержант Хлип сказал, что это займет всего пару минут, а мы торчим здесь уже полчаса, и... вообще, что происходит? Мир непроизвольно мигнул ему. У меня отняли память. Нам всем есть что забыть. Это еще не причина. Ты не понял? Я не помню вообще ничего. Совсем ничего. Фар отступил на шаг, в его карих глазах мелькнуло опасливое уважение. Наверное, ты был настоящим чудовищем. Все может быть», — грустно подтвердил Мир. «Главное, что я никогда об этом не узнаю». «Нужно было сделать, как я, пухлый и с покатыми плечами юноша, обозначенный как рядовой Вернон А. Райан, ткнул Мира локтем в бок. Я записал все на бумажку и спрятал ее. «Зачем?» «Прикрытие на каждый день», — самодовольно ухмыльнулся Райан. «Сейчас меня не потащат в кутузку, чтобы я не сотворил». «Пока пыль не уляжется, я бесплатно попутешествую, а потом...» «Минутку», — прервал его мир, — «я правильно тебя понял? Если память о преступлении стерта, то судить за него нельзя». «Да что ты вообще знаешь?» а, да, ты же вообще ничего не знаешь. Неужели совесть не мучила тебя?» «Скорее всего, не мучила. Но я ведь не похож на тебя. Против меня нацелен всего один удар». Курносая физиономия Райна излучала благодушие. Я рассчитываю смыться отсюда через пару месяцев. Посмотрю, что к чему, потом загляну в свою бумажку и... на волю. Чист и свободен. Ох и повеселюсь я тогда. Красноречие райна начало действовать миру на нервы. Ты читал свой контракт? Ну, конечно. В этом-то все и дело, дружище. В нем сказано, что я обязан служить в Легионе в обмен на воспоминания. Но если память вернется ко мне, контракт автоматически аннулируется. Райан ткнул локтем смуглого Фарра. «Спроси старину Коппи. Это он придумал». «Придержи язык!» — цикнул на него Фарр. «Ты что, хочешь поведать об этом всему миру?» Райан подмигнул. Сначала одним глазом, потом другим. «Все равно чудесные будут каникулы». Он с победоносным видом огляделся вокруг, чем только усилил раздражение мира. Несколько новобранцев, прислушивавшихся к разговору, согласно кивнули. «Что это нас согнали сюда, как овец?» – громко спросил Мир, и, отодвинув один из легких столбиков, вышел из отгороженного закутка. «Зря ты это затеял, парень», – сказал кто-то. «Сержант Хлип приказал нам оставаться внутри». Мир потопал ногами, разгоняя застоявшуюся кровь. «Плевать мне на всех сержантов!» «Подожди, вот увидишь», – вставил Райан. Больше, уродливее и страшнее его мне еще никого не доводилось видеть. Руки в него, как мои ноги. Пасть такая, что наполовину открыта, даже когда закрыта, а сам он... Райан замолк. По лицу его разлилась смертельная бледность, а взгляд сфокусировался на точке, расположенной над головой мира. Мир обернулся и обнаружил рядом воплощение ужаса в котором, несмотря на то, что Райан не успел закончить фразу, безошибочно узнал сержанта Хлиппа. Двухметрового роста сержант являл собой сооруженную из мускулов и костей пирамиду. Верхушка его черепа заострялась подобно артиллерийскому снаряду, а тело от верхней точки равномерно расширялось вниз, массивные плечи, бочкообразный торс и равные в обхвате талии мирра ножищи. Мощь, заключенная в этих конечностях, позволяла сержанту, несмотря на огромный вес, двигаться почти с кошачьей грацией. Казалось даже, что при каждом шаге он чуть-чуть отрывается от пола. «Так что ты сказал, мир?» Голос хлипа напоминал подземный гул, который вырывался из пасти, простиравшийся от уха до уха, что вполне отвечало описанию райна В какой-то ужасный момент Миру даже показалось, что пасть опоясывает всю голову сержанта бесконечной лентой губ и зубов. «Я... я ничего не говорил, сержант», — промямлил Мир. «Рад слышать это». Сержант придвинулся ближе, заслоняя Мирру белый свет своим голубым мундиром. «А почему ты двигал мой столбик?» Родившийся в глубине души Мирра страх, Соединился с оставшимся от разговора с капитаном Крякингом отчаянием, и в результате столь невероятного сочетания эмоций, мир внезапно осознал, что ему не протянуть 30, 40 или 50 лет, что лучше умереть сразу и покончить со всей этой бессмыслицей. Частью средств быстрого и безболезненного самоубийства само предлагало свои услуги. «Я его не двигал», — сказал мир. «Я пнул его, потому что он мне мешал». «Если мне что-то мешает, я пинаю это, и все тут». Мир продемонстрировал свой новый подход к решению жизненных проблем, пнув злополучный столбик и уложив его на месте. Кожа на ботинках Мира оказалась тоньше, чем он ожидал, и удар, пришедшийся в угол прямоугольного металлического столбика, отозвался резкой болью во всей ноге. Мир даже не вздрогнул, он спокойно ждал смерти». От удивления рот сержанта раскрылся, причем процесс этот происходил в несколько стадий, больше всего напоминая крушение подвесного моста. Хлип глубоко вздохнул, исполинская машина убийства, готовящаяся произвести назначенное ей природой деяние. Потом пал на колени и, словно больного ребенка, взял на руки упавший столбик. «Зачем? Зачем ты так?» — захныкал сержант. «Ты же краску ободрал! Что скажет лейтенант Добрелли?» «Плевать!» — неуверенно пробормотал ошарашенный Мир. тебе ты что? Я отвечаю за эти столбики!» Взгляд хлипа был полон тихого осуждения. «Мне уже приходилось встречаться с такими, как ты, Мир! Вечно вы стараетесь всех запугать!» «Слушай, Мир шаркнул ногой, частью, чтобы скрыть смущение, частью, чтобы облегчить боль в супне!» «Не бей меня!» Хлип отпрыгнул на расстояние, которое считал, по-видимому, безопасным, и только после этого заговорил снова. «Я все расскажу лейтенанту Добрелли. Он живо приведет тебя в чувство, вот посмотришь. Ты будешь твикать себя до самого Рождества, и когда лейтенант покончит с тобой, птички твои начнут расти вовнутрь, попомни мои слова!» Сержант повернулся и заторопился к выходу из зала, подлетая в воздух при каждом шаге. Сбившиеся в кучку новобранцы следили за исходом сержанта в молчании. И как только он скрылся, тут же окружили Мира, пошибав при этом все остальные сержантские столбики. «Никогда не видел ничего подобного!» — воскликнул один, схватил руку Мира и начал трясти. «Я думал, это горилла сожрет тебя, но ты поставил хлипа на место с самого начала! Как это ты ухитрился?» «Это у меня врожденная, пробормотал Мир. Импульс к самоубийству пропал, и теперь ему уже казалось, что этот момент бесшабашной храбрости сделает ближайшие 30 или 50 лет совершенно нестерпимыми. Интересно, каков лейтенант Добрелли, если уж Хлип боится его. Райан еще раз боязливо посмотрел на дверь, за которой скрылся сержант. «Что-то парни мне не шибко тут нравится. Нужно сматываться из Легиона, как только нас перебросят на другую планету». Те из новобранцев, которые начали оправляться от шока, вызванного явлением сержанта Хлипа, согласно закивали головами. Похоже, у них были такие же планы. Мысль, что он единственно оказался таким недальновидным и не оставил никаких путей к отступлению, повергла Мирра в совершенное отчаяние. В попытке как-то загладить свои провинности, он принялся поднимать столбики и поправлять натянутые между ними веревки. Ставя последний столбик, Мир услышал приближающиеся шаги, и, взглянув вверх, увидел молодцеватого офицера приятной наружности. В одной руке у него была сигарета, а в другой пачка бумаг. Его каштановые волосы были пострижены по армейской моде, чуб спереди, касаются воротника сзади. «Я лейтенант Добрелли», — объявил он и замолчал, наблюдая, как новобранцы и мир в их числе отвечают ему разнообразнейшими салютами, поклонами к Никсонами и щелканьем каблуков. Насмотревшись в волю, лейтенант отрицательно покачал головой. «Советую вам забыть о том, что офицера надо как-то приветствовать». «Нам в 203-м вся эта ерунда ни к чему, ведь это такое отдание...» «Что такое отдание чести?» «Это часть древней дисциплинарной системы, призванной воспитывать в солдате привычку к беспрекословному подчинению. И как таковое отжило свое». «Вам будет еще интереснее узнать, что мы давно покончили со строевой подготовкой, чисткой сапог и пришиванием свежих воротничков. Довольны?» На лицах некоторых новобранцев появились несмелые улыбки. Добрелли щелкнул ногтем по опухоли на горле, под которой скрывался усилитель команд, и продолжил... В самом деле, зачем тратить время и деньги, если все вы уже обработаны таким образом, что прикажи я кому-нибудь перерезать себе горло, он сломя голову бросится искать нож. Все до единой улыбки мгновенно погасли. Существующая система, несмотря на то, что она во многих отношениях превосходит старую, налагает на офицеров текчайшую игру с ответственности. Предположим, например, что кто-то из вас ведет себя... Нехорошо. Я выхожу из себя, и не подумав, конечно, кричу что-нибудь такое, что обычно говорят люди, сильно рассердившись. Результат будет ужасен. Добрелли с удовольствием попыхал сигаретой, давая время разыграться воображению аудитории. Представьте, как плохо будет мне потом, а как будете чувствовать себя вы? Мысли рекрутов послушно побежали в указанном лейтенантом направлении. И все уныло кивнули. Добрылли благодушно продолжал. Впрочем, я не собираюсь обременять вас своими заботами. Моя задача — помочь вам пройти курс начальной подготовки. И мне хочется, чтобы вы вы видели во мне друга. Договорились? Новобранцы рьяно закивали головами. Мир честно попробовал представить бравого юного лейтенанта своим другом, но внутренний голос громко подтвердил ему, что это не так. «Что-то мне все это не нравится», — прошептал Райан на ухо Миру. «Сдается, не обязательно заканчивать курс начальной подготовки». «А теперь, когда мы окончательно выяснили, кто есть кто», — сказал лейтенант, — «мне хотелось бы знать, кто из вас так обидел сержанта Хлипа». Мирр успел подумать, что лучше всего не высовываться, оставаясь под дружеской защитой толпы, как вдруг уже знакомая наждачная бумага заскребла по поверхности мозга. Одновременно толпа, не испытывая ни малейшего желания защищать кого бы то ни было, мощной коллективной рукой вытолкнула Мирра из своих рядов. Стараясь выглядеть так, будто он вышел вперед исключительно по собственному желанию... Мир пошевелил пальцами и сказал «Это я, сэр. Рядовой Мир. Я совсем не хотел». «Отлично, Мир!» — прервал его лейтенант. «Поступок этот свидетельствует о твоей храбрости и умении быстро оценивать ситуацию. Подобные качества весьма высоко ценятся на передовой». Взором, в котором не было ни капли жалости, Добрелли обвел толпу новобранцев. Мир сразу понял, хотя до остальных это, похоже, доходит с трудом, что не строевой унтер-офицер, анахронизм, бесполезный придаток к современному армейскому механизму. В прошлом основной его заботой была дисциплина, он был, так сказать, промежуточным звеном между офицером и подчиненным. Но сегодня, когда в нашем распоряжении усилитель команд, все эти капралы, сержанты, каптен армусы становятся почти излишней роскошью. Они все же существуют, но только за тем, чтобы выполнять самые примитивные поручения. Ни одному человеку не присвоит чин сержанта, пока тот упорным трудом не докажет, что слишком глуп и труслив для любой другой работы. Добрелли деликатно поднес сигарету к губам, затянулся, и взгляд его стал еще жестче. «Вот смотрю я на вас, ребята, и кажется мне, что в вашем лице Легион получил, за исключением рядового Мирра, конечно, целую кучу потенциальных сержантов». Уязвленные новобранцы неловко переминались с ноги на ногу. И Мир, все еще обиженный на товарищей по несчастью за отсутствие солидарности, не смог сдержать высокомерной улыбки. «Не слишком задавайтесь, рядовой Мир!» — в голосе лейтенанта появились нотки неодобрения. «Сержант Хлип заперся в туалете и плачет, а это значит, что до завтра от него не будет никакого толка, и часть его обязанностей мне придется взять на себя». На первый раз прощаю, но учтите, что издевательство над сержантами считается серьезным проступком и влечет за собой соответствующее наказание. Некоторые из вас уже познакомились с Твиканьем, но смею вас уверить, это ничто в сравнении с тем, на чем специализируюсь я. Улыбка лейтенанта, пробивавшаяся сквозь клубы табачного дыма, казалась в этот момент особенно неприятной. «Вот теперь все ясно», — пробормотал Райан. «Лучше уж отдаться в руки закона». «Отставить разговоры! За мной!» – скомандовал Добрелли, подвел новобранцев к столу, за которым стоял прямоугольный металлический ящик, и снял с ящика крышку. Любопытным взором предстало зеленоватое сияние, свидетельствовавшее о том, что перед ними молекулярный дезинтегратор того типа, которым пользуются домашние хозяйки для уничтожения мусора. Семеро новобранцев посмотрели друг на друга, потом на лейтенанта, чья легкая доселе улыбка распространилась уже на всю его мальчишескую физиономию. «Эта часть нравится мне больше всего», — пояснил Добрелли. «В каждой толпе новобранцев полно хитрожопых, которые надеются победить систему. И каким же образом они надеются это сделать?» «Ну конечно, подстегнув память. Записочками, пленочками, капсулками». Добрелли все еще улыбался, но компания новобранцев почувствовала себя под его взглядом, как под перекрестным пулеметным огнем.